Глава семнадцатая. Бет. Сейчас. Жуткое чувство. Знает, что полицейские толклись в моем доме, в моей спальне. Трогали мои вещи. У меня не было времени торчать поблизости и наблюдать, как они выходят с пластиковыми пакетами, полными вещей Тома, А может, даже моих собственных. Мне пришлось уйти, чтобы забрать Поппи из садика, хотя по-любому лучше было бы не смотреть только переживала бы насчет того, что они ищут и что найдут. Не могу сходу сказать, что они взяли. Все комнаты пребывают в разных степени разгрома. Все, что я могу сказать, пробежавшись по дому, это что обыск был проведен тщательно. Надеюсь, из этого следует, что они больше сюда не вернутся, несмотря на прощальные слова Купер. К счастью, замечаю, что в комнате Поппи Они были не столь неаккуратны. Мечусь по ней, поправляю игрушки на ее кровати, закрываю ящики и шкафы, подбираю кое-что из ее разбросанной одежды и быстро складываю обратно в шкаф, пока сойдет и так. В нашей спальне царит куда больший хаос, как и на кухне. Стационарный компьютер исчез, и я нигде не вижу планшет Тома, впрочем, ничуть не сомневалась, что их изымут первым делом. Тем не менее, по моему телу пробегает крупная дрожь. Ситуация на глазах ухудшается, и я боюсь, что меня потащит след за Томом, затянет закручивающийся гибельный водоворот. Мне нужно всерьез подумать о том, что я могу сделать, дабы предотвратить полное уничтожение моей семьи. Насколько я знаю, у них до сих пор нет тела Кэти Уильямс, Поэтому не понимаю, как у полиции хватило улик, чтобы связать Тома с ней и держать его под стражей. Максвол явно не рассказывает мне всего до конца, но, по его словам, все, что у них имелось до сих пор, довольно шатко. Однако этого, судя по всему, достаточно, чтобы продолжать расследование. И достаточно, чтобы присяжные приговорили Тома к пожизненному заключению. Пока что не могу себе такого представить. Если они еще не нашли тело Кэти и каким-то образом не связали с ним Тома, хотя Бог знает, каким образом его с ним можно связать, тогда, конечно, дело рассыплется. Надо исследовать похожие случаи, посмотреть, чем кончилось дело для тех, кого обвиняли в убийстве при отсутствии тела. Быстро покормив Поппи и сама наскоро подкрепившись ужином из микроволновки, укладываю Поппи спать и спускаюсь вниз, чтобы продолжить уборку на кухне. С гостиной и прихожей я управилась в течение получаса после возвращения домой. Подсобные помещения стальная остальная часть верхнего этажа следующие в списке. Когда убираю документы обратно в ящик, отведенный для счетов за коммунальные услуги и другой важной почты, вдруг обнаруживаю отсутствие кое-каких банковских выписок. У нас томам Томом общий банковский счет — но у него имеется еще и собственный, отдельный. Он всегда был у него. И хотя я закрыла свой, когда мы поженились, мы сохранили его просто на всякий пожарный. Насколько я помню, в последний раз этот счет использовался, когда я покупала мофельную печь для Поппи Сплейс, поскольку у меня закончились деньги из-за каких-то неожиданных проблем с электропроводкой. Хоть убей, не пойму, Каким образом какие-то недавние выписки, в которых, скорее всего, даже не указаны никакие транзакции, могли помочь полиции с тем, что произошло восемь лет назад? И тут из этих мыслей меня вырывает стук в дверь.